Глава 53. После разговора с дочерью о ее браке с Налинакхой у Оннода-бабу снова начались боли. Ночь прошла в жестоких страданиях, но к утру ему стало лучше. Сидя у себя в саду, Оннода-бабу грелся в нежных лучах зимнего солнца. Химнолинь невдалеке от него приготовляла чай. От перенесенных страданий лицо Онноды-бабу да побледнело и казалось измученным. Вокруг глаз легли черные тени, он заметно постарел за эту ночь. Хемнолиня почувствовала, что словно в сердце ее вонзили кинжал. Огорчив старика отказом выйти замуж за Налинакху, Хемнолиня на очень мучилась. Ей казалось, что причиной его физических страданий является душевная боль. Что сделать для его успокоения? Думала она, но не могла ни на что решиться. Неожиданно ее размышления были прерваны приходом Окхоя с дядей Чокроборти. Девушка хотела уйти, но Окхой удержал ее. — Не уходите. — Это господин Чокроборти из Гаджапура. Его хорошо знают в Западной области. У него к вам серьезное дело. В саду была полуразрушенная беседка, и Окхой с дядей уселись на ее ступеньках. — Мне сказали, — начал дядя, — что Ромеш-бабу вам близкий друг... Я приехал, чтобы узнать, не слышали ли вы что-нибудь о его жене. От удивления он Ноды да Бабу не мог вымолвить ни слова. «Жена ромаша Бабу!» — наконец воскликнул он. Химнолиня опустила глаза. «Боюсь, вы принимаете меня за невоспитанного человека», — продолжал дядя. «Наберитесь терпения, выслушайте меня до конца. Вы убедитесь, что я вторгся к вам не за тем, чтобы сплетничать от других». Я познакомился с Ромешем Бабу и его женой на пароходе во время праздника Пуджа, когда они ехали на запад. Вы, конечно, знаете, что тот, кто увидит Комолу хоть раз, запомнит ее на всю жизнь. Я уже старик, видел много горя, и сердце мое очерствело. Но до сих пор я не могу забыть ее о нашу Лакшми. Глаза старика наполнились слезами. Так вот, Ромеш Бабу не знал, куда ехать, но за два дня нашего знакомства комола привязалась ко мне старику и уговорила ромаша Бабу поселиться в Гаджипуле. Там она очень подружилась с моей дочерью Шойлой. У меня нет сил рассказывать, что случилось дальше. Я сейчас не пойму, почему она так внезапно покинула нас и заставила всех страдать. С тех пор на глазах Шойлы не высыхают слезы, и старик разрыдался. Он Ноды Бабу был очень взволнован. — Что же с ней случилось? Куда она ушла? — спросил он ох «Окхой, бабу», — обратился дядя к своему спутнику, — «вы все знаете, объясните им. Боюсь, если я начну рассказывать, сердце мое разорвется от горя». Окхой подробно рассказал обо всем, что произошло. Он ничего не прибавил от себя, но, тем не менее, в изложении Окхоя поведение Ромеша выглядело так, что его никоим образом нельзя было назвать благородным. «Мы об этом ничего не слышали». «Покинув Калькут, то Ромеш не прислал нам ни одного письма», — с трудом вымолвил он Ноды Бабу. «Мы не знали даже, что он женился на комоле сказал Окхой. «Вы уверены, господин Чокраборти, что комола жена Ромеша? Может быть, она ему сестра или родственница?» «Что вы говорите, Окхой Бабу?» — изумился дядя. «Как это не жена? Редко встретишь такую преданную и хорошую жену, как комола «Удивительное дело! Чем лучше жена, тем хуже с ней обращаются», — заметила Кхой, тяжело вздыхая. «Мне кажется, что на долю наиболее достойных людей выпадают самые тяжкие испытания». «Это поистине огромное несчастье», — сказал он до да бабу поглаживая рукой свои придевшие волосы. «Но теперь ничего не поделаешь, незачем и горевать напрасно». «У меня есть некоторые сомнения». Снова заговорил кхой «А что, если Камола не утопилась, а просто убежала из дому?» «Я и привез господина Чакроборти в Бенарес, чтобы начать поиски. Но, видно, и вы ничего не можете сообщить о ней. Мы останемся здесь на несколько дней и попробуем поискать Камол. «А где сейчас Ромеш?» — спросил он Ноды Бабу. «Он уехал, не простившись с нами», — ответил дядя. «Я не видел его, но слышал, что он уехал в Калькутту», — сказал Окхой. Кажется, он собирается работать в Алипуре. Человек не может долго переживать, особенно если он молод, как Ромеш. Идемте, господин Чакроборти, поищем Камалу в городе. — Ты зайдешь еще к нам, Окхой? — спросил он Аннады-бабу. — Не знаю. Вы не представляете, как болит у меня душа. Пока я в бинарисе я должен искать Камолу. Благородная девушка в отчаянии убежала из дому. Подумайте только, каким опасностям она счет подвергается. Конечно, для ромаша Бабу это безразлично, но я не могу оставаться спокойным. После этого Окхой с дядей покинули дом Анноды Бабу. Огорченный Анноды Бабу пытливо всматривался в лицо дочери. Химнолини знала, что отец тревожится за нее, и огромным усилием воли заставила себя успокоиться. — Отец, сегодня тебе следует показаться врачу, — сказала она. — Всякий пустяк губительно сказывается на твоем здоровье. Тебе нужно немного подлечиться. Анноды да бабу почувствовал облегчение. Несмотря на все то, что Химнолини узнала о Ромеше, она беспокоилась о здоровье отца. Камень свалился с его души. В другой раз он попытался бы избежать разговора о своей болезни, но сегодня сказал «Прекрасная мысль. Можно показаться врачу? Не послать ли сейчас за Налинакхой? Как ты думаешь?» Упоминание о Налинакхе встревожило Хемнолине. Теперь в присутствии отца ей будет трудно держаться с ним по-прежнему, естественно. Но она сказала «Хорошо, я пошлю за ним». Видишь, что спокойствие Хем не нарушено, он ноды бабу набрался смелости. «Хем?» Этот случай с Ромешем Химнолини не дала ему договорить. Отец, становится жарко, идем, идем в комнаты. И, не дав ему возразить, взяла его под руку и увела в дом. Там она усадила его в кресло, укутала и вложила в руки газету. Затем вынула из футляра очки, надела их ему на нос и сказала, «Почитай, отец, я скоро вернусь». Аннода-бабу, как послушный мальчик, пытался выполнить приказание Химнолине, но тревога за дочь мешала ему сосредоточиться. В конце концов он отложил газету и пошел искать Химн. Подойдя к ее комнате, он увидел, что дверь заперта на ключ, хотя время было еще ранее. Аннода-бабу ходил по веранде из угла в угол. Немного погодя, он снова отправился к Химнолине, но и на этот раз комната ее оказалась запертой, обеспокоенной. Он, нода-бабу, вернулся на веранду, тяжело опустился в кресло и стал нервно теребить волосы. Вскоре явился Нолинакха. Осмотрев он, нода-бабу, он наметил курс лечения и затем обратился к пошедшей Хем Скажите, может быть, что-нибудь волнует вашего отца? Хем ответил утвердительно. — Ему необходим полный душевный покой, — сказал Нолинакха. Тоже переживаю и я со своей матерью. Ее волнует каждая мелочь, на это уходит много сил. Вчера она из-за какого-то пустяка не могла уснуть всю ночь. Я стараюсь ее не волновать, но мир так устроен, что не всегда это возможно». «Вы плохо выглядите сегодня», — заметила Химнолин. «Нет, я чувствую себя прекрасно», — возразил Налинакха. «Я никогда не болею, но вчера я поздно лег, поэтому, может быть, и выгляжу плохо». Было бы лучше, если бы рядом с вашей матерью всегда находилась женщина, которая ухаживала бы за ней. Вы один, работы у вас много, и вы не можете, конечно, ухаживать за ней как нужно. хемнолиния вела разговор непринужденно, и в последних словах ее, разумеется, ничего неуместного не было, но она вдруг подумала, что нулинак может честь их за намек, и покраснела от смущения. Увидев замешательство Химнолине, Налинакха невольно вспомнил свой разговор с матерью. «Было бы хорошо, если при ней всегда была служанка», — поспешно пояснила девушка. «Я много раз пытался уговорить ее, но она ни за что не соглашается», — ответил Налинакха. «Она очень ревностно относится к кастовой чистоте и в этом отношении не доверяет наемной прислуге. Такой уж у нее характер. Никогда не воспользуется услугами, если их не оказывают ей добровольно». На это химнолинь ничего не могла ответить. Немного погодя, она заговорила снова. «Я стараюсь следовать вашим наставлениям, но сталкиваюсь с препятствиями и отступаю. Боюсь, что мне никогда не удастся обрести душевную твердость и спокойствие. Скажите, неужели удары, наносимые жизнью, всегда будут выводить меня из равновесия?» печали и горе, звучавшие в словах химнолинь, заставили Налинакху призадуматься. — Не отчаивайтесь, — сказал он. — Помните, что препятствия, возникающие на жизненном пути, являются испытанием душевной стойкости человека. — Не могли бы вы зайти к нам завтра утром? — попросила Химнолини. — Ваша поддержка придаст мне силы. В лице Нолинакхи, в его голосе было столько непоколебимой духовной силы, в ней Химнолини черпала вдохновение. После ухода Нулинакхи Химнали не почувствовала некоторое успокоение. Стоя на веранде, прилегающей к ее спальне, она созерцала залитый лучами зимнего солнца мир. В блеске солнечного дня перед ней расстилалась вселенная, преисполненная труда и отдыха, полная сил и умиротворения, где необузданность желаний сочетается с воздержанностью. Всем своим измученным сердцем она чувствовала величие мира, свет солнца бесконечная яркая лазурь неба вызывали в душе Химнолине жажду жизни и благодарность этому миру. Она думала о матери Нолинакхи. Девушка догадывалась, почему старая женщина не спала прошлую ночь. Первые потрясения и страх, вызванные предложением выйти замуж за Нолинакху, прошли, и в душе химналини росла горячая привязанность к нему и признательность. Но в этой привязанности не было ни страданий, беспокойных порывов истинной любви. Углубленному в себя юноше, конечно, не нужна любовь женщины, но ему, как и всем, необходима человеческая забота. Кто будет заботиться о нем? Ведь мать его уже старая и слаба, а жизнь на Ленакхе не бесполезна для других. Служить ему значит выполнять свой долг перед людьми. То, что она услышала утром о Рунэше, было тяжелым испытанием для ее любящего сердца. Химнолине пришлось собрать все свои душевные силы, чтобы выдержать этот жестокий удар. Теперь ей казалось оскорбительным страдать из Ромеша. Она не хотела ни осуждать его, ни обвинять. Земля продолжает неизменно вращаться. В то время как миллионы людей совершают плохие и хорошие поступки, и Химнолине вовсе не собиралась осуждать кого бы то ни было, она не хотела думать о Ромеше. Иногда она вспоминала погибшую Камолу, Ей становилось страшно. Она мысленно спрашивала себя, какая связь между ней и несчастной самоубийцей. Стыд, гнев, жалость сжимали ее сердце. И, стиснув зубы, она начинала молиться. О, Всевышний, почему я так страдаю? В чем я виновата? Освободи меня, милосердно, от этой любви. Мне ничего не нужно, только бы жить спокойно в мире твоем. О Ноде-бабу не терпелось узнать, как Химнолиня отнеслась к тому, что услышала о Ромеша и Камоле. Но у него не хватало смелости спросить ее об этом. Химнолиня сидела на веранде, занятая вышиванием. Не раз заходил к ней он Ноде-бабу, но, глядя на ее задумчивое лицо, не решался заговорить. Лишь вечером, когда, сидя с ним рядом, Химнолиня поила его лекарством с молоком, он, наконец, собрался с духом. — Убери, пожалуйста, свет, — попросил он дочь Когда комната погрузилась в темноту, он нода-бабу начал разговор. «А этот старик, кажется, хороший человек!» Химнолини ничего не ответила. Другого вступления он нода-бабу придумать не мог, поэтому он сразу перешел к делу. Я удивлен поведением Ромеша. Много было о нем толков, но я до сих пор им не верил. Однако, отец, оставим этот разговор». Печально прервала его Химнолиня. «Дорогая, мне тоже не хочется говорить об этом. Но посуди сама волею Создателя все наши радости и несчастья связаны с этим человеком. Мы не можем безразлично относиться к его поступкам». «Нет-нет», — поспешно заговорила Химнолиня, — «зачем связывать наше счастье с тем или иным человеком? Отец, я совершенно спокойна. Меня мучает совесть, что ты напрасно беспокоишься обо мне». «Дорогая Хем», — продолжала Нода-бабу, — «я стар, и мне не найти покоя, пока ты не устроишь свою жизнь. Я не хочу, чтобы ты стала отшельницей», — Хемнолинь молчала. «Пойми, дорогая», — уговаривала Нода-бабу, — «конечно, ты испытала тяжелые разочарования, но все же не следует отвергать те блага, которые даруют тебе жизнь». Сейчас ты замкнулась в своем горе и не знаешь, что сделает тебя счастливой и полезной в жизни. Я же все время думаю о твоем благополучии. Я знаю, что принесет тебе счастье и успокоение. Не пренебрегай моим советом. Из глаз химнали не полились слезы. Не говори так, отец. Я не отвергаю твоего совета и поступлю, как ты укажешь. Только дай мне время очистить душу от сомнений и подготовиться к этому. Оннода-бабу прикоснулся в темноте к мокрому от слез лицу дочери и погладил ее по голове. Больше он в тот вечер не сказал ни слова. На следующее утро, когда он оннода-бабу и химнолине пили в саду под деревом чай, появился Окхой. Прочтя безмолвный вопрос в глазах он онноды-бабу, Окхой взял чашку чая, уселся и сказал, «Пока никаких следов». Некоторые вещи Камолы и Ромеша до сих пор находятся у господина Чокроборти. Он не знает, куда послать их. Когда Ромеш Бабу узнает ваш адрес, он не замедлит, конечно, приехать сюда. Тогда вы... Неожиданно для всех он, но да Бабу, гневно перебил его. Окхой! Ты ничего не смыслишь? Зачем Ромешу приходить к нам? И почему я должен заботиться о его вещах? По всей вероятности, Ромеш Бабу сейчас раскаивается в своих поступках, начал оправдываться Окхой. Разве не долг старых друзей поддержать его? Можно ли покинуть его в такую минуту? Окхой, — отвечал он надо Бабу, — нам неприятно, что ты все время говоришь о нем. Сделай милость. Никогда не вспоминай при нас о Ромеше. Не волнуйся, отец, — нежно промолвила Химнолине. — Тебе вредно. «Окхой, бабу, может говорить все, что он желает. В этом нет ничего плохого». «Нет, нет, простите меня», — извинился Окхой, — «я не понял всего».